Глава двадцать т р Что усиливает тревожность Мы не хотим встречаться с тем, чего боимся Мы думаем, что если держаться от страшных вещей на расстоянии, то ничего не случится Какое-то время так и будет Но чем больше мы будем избегать пугающих вещей, тем сильнее будет страх Мозг рассуждает как ученый Каждый опыт, положительный или отрицательный, служит подтверждением или опровержением неких убеждений. Уклоняясь от всего, чего вы боитесь, вы никогда не получите доказательства того, что можете это пережить. Не пытайтесь у в е р я т ь мозг, что опасности нет. Он должен проверить это э м п и р и ч е с к и м путем. Причем, чтобы убедиться. Мозг должен повторять пугающие действия несколько раз. То, что вы делаете часто, входит в зону комфорта. Если хотите перестать бояться чего-нибудь, делайте это почаще. Перетерпите страх, и со временем он утратит интенсивность. Страх делает нас сильнее. День за днем в нас растет уверенность в себе. Представьте, что через пять лет вы будете решать, чего хотите в жизни, а не как избежать пугающих вещей. Мы изобретательны в избегании страха. Если бой знаете в гости, мы не пойдем, или пойдем, но перед этим хорошенько примем на грудь. Вас немного отпустит, и в следующий раз в аналогичной ситуации вы снова п о т я н е т е с ь к бокалу. Спиртное притупляет страх, но оно не поможет меньше бояться, даже наоборот, подкормит фобию и вызовет зависимость, чем дополнительно осложнит жизнь. Вот несколько быстрых способов заглушить страх, усугубляющих его в дальнейшем: побег, настойчивый порыв немедленно покинуть общество людей, супермаркет или замкнутое пространство. Тревожное избегание, отказываясь от приглашения, чтобы не оказаться в кругу незнакомцев, и заказывая доставку еды, лишь бы не оказаться в супермаркете, вы получаете мгновенное облегчение. Уф, вроде отпустила. Чем дольше вы избегаете чего-либо, тем больше этого боитесь. В один прекрасный день вы столкнетесь со страхом лицом к лицу. И это будет сокрушительно. Компенсаторные стратегии появляются после переживания сильного страха. Например, люди с фобией болезней постоянно моют руки, возвращаясь из общественных мест. а н т и ц и п а ц и я мысленное прокручивание худшего варианта развития событий, приводящее к страху. Люди убеждают себя, что это полезно, потому что г о т о в я т их к негативному исходу. В действительности же это приводит к чрезмерной бдительности и волнениям. Поиск утешения. В моменты беспокойства и сомнений хочется заверений, что все будет хорошо. Нашим близким больно смотреть, когда мы переживаем, и они бросаются нас утешать. Регулярно получая быстрое облегчение, со временем мы впадаем в зависимость от человека, который его дает. Доходит до того, что некоторые не могут выйти из дома без сопровождения утешителя. Это может негативно сказаться на отношениях. Поведение, связанное с безопасностью. Неуверенные, что сами справимся, мы начинаем делать то, что ассоциируется у нас с безопасностью. Например, никуда не выходим без таблеток на всякий случай или повсюду носим с собой мобильный телефон, потому что глядя на него, можно не участвовать в общем разговоре. Выводы. Страх естественным образом приводит к избеганию. Избегание подкрепляет тревожность. Бессмысленно уверять мозг, что опасности нет. Он должен проверить это э м п и р и ч е с к и м путем. Пугающие действия придется повторять несколько раз. То, что вы делаете часто, входит в зону комфорта. Чтобы перестать бояться чего-либо, делайте это. п о чаще.